Глава 21. Миссис Плоусон. Среди пачки писем, которые Роберт Одли нашел в чемодане Джорджа, было одно помеченное именем его отца, отца, который не был снисходителен к своему единственному сыну и с радостью воспользовался предлогом, предоставленным ему о п р о м е т ч и в о й ж е н и т ь б о й Джорджа, чтобы лишить его средств к существованию. Роберт Одли никогда не встречался с мистером х а р к а р т о м Толбейсом, но рассказы Джоржа д о своем отце дали его другу некоторое представление о характере этого джентльмена. После исчезновения Джоржа д он тотчас написал мистеру Толбейсу, тщательно подбирая слова и прозрачно давая понять, что в этом таинственном деле не все чисто. Но по истечении нескольких недель он получил весьма официальное послание, в котором мистер Харкер Толбейс недвусмысленно заявил, что умывает руки во всем, что касается его сына с о дня его свадьбы, и что его исчезновение так же абсурдно, как и его нелепая ж е н и т ь б а Автор этого отеческого письма добавил в постскриптуме, что если у мистера Джорджа т о л б е с а было низкое намерение заставить волноваться своих друзей этим притворным исчезновением и таким образом поиграть на их чувствах с целью вытянуть из них побольше денег, то он глубоко ошибался в характере тех особ, с кем имел дело. Роберт Одли написал в ответ. На это несколько не годующих строк, ставя в известность миссера Толбиса, что его сын едва ли стал бы прятаться с такой далеко идущей целью, как покушение на карман своих родственников, так как в момент своего исчезновения он положил в банк 20 т ы с я ч фунтов. Отправив это письмо, Роберт оставил всякую мысль дождаться помощи от человека, который должен более всех быть заинтересован в судьбе д ж о р д ж а но теперь, когда он с каждым днем все ближе продвигался к развязке, черным пятном лежавшей перед ним, его мысли возвращались к этому бездушному мистеру х а р к т у Толбейсу. Я как можно быстрее поеду в Дорсетшир после того, как закончу все дела в с а у т г е м т о н е говорил он. Я п о в и д а ю этого человека, если уж И ОТ допустит, что судьба его сына осталась темной и мрачной, тайной для всех, кто его знал. Если он сможет дожить до конца своих дней, оставаясь в неведении, какой смертью умер его несчастный сын, тогда зачем не пытаться распутать этот запутанный клубок, разгадывать страшную загадку и пытаться сложить воедино разрозненные кусочки мозаики, которые, собравшись вместе, могут образовать чудовищную картину? Я поеду к нему и изложу мои ужасные подозрения. Пусть он и решает, что мне делать. Роберт Одли отправился первым экспрессом в Саутгемптон. Снег лежал толстым белым покровом на полях, через которые он проезжал, и молодой адвокат укутался в такое множество шерстяных шарфов и дорожных пледов, что казался ходячим шерстяным с н о п о м а не живым человеком ученой профессии. Он мрачно смотрел в окно, запотевшее от дыхания его самого и пожилого офицера, который был его единственным попутчиком, и видел, как проносится мимо леса и поля призрачные в белом саване снега. Он плотнее укутался в широкие складки своего пледа, поеживаясь, и роптал на свой жребий, который гнал его в путешествие в этот ненастный зимний день. Кто бы мог подумать, что я так полюблю этого парня, думал он, и буду так скучать по нему. У меня есть небольшое состояние, дающее мне три процента годовых. Я предполагаемый наследник дядюшкиного титула. И я знаю, что некая юная милая девица сделает все на свете, как мне кажется, ради моего счастья. Но я бы добровольно от всего отказался и согласился остаться без единого пенни, лишь бы э т а т а й н а благополучно разъяснилась и Джордж т о л б е с был рядом со мной. Он приехал в Саутгемптон между 11 и 12 ю часами, перешел через платформу и сквозь снег, летевший ему в лицо, направился в нижнюю часть города к пристани. Часы на церкви Святого Михаила пробили 12, когда он пересек старую площадь, на которой возвышалось это строение, и дальше по узким улочкам его путь пролегал к морю. Мистер Мелдон обосновался на одной из безрадостных улиц, которые спекулянты-застройщики любят пристраивать за счет какого-нибудь клочка пустоши, как к р а й н е солидного города. Бриксам Терис был, возможно, одним из самых мрачных кварталов, когда-либо построенных из кирпича и известки, с тех пор как самый первый каменщик уложил свой мастерок штукатурки и самый первый архитектор начертил план. Застройщик, спекулировавший на этих десяти домах из восьми комнат, которые скорее походили на тюрьму, п о в е с и л с я прежде чем дома были подведены под крышу. Человек, скупивший эти могильники с пустыми глазницами окон, о б о т к р о т и л с я когда обойщики еще не закончили свою работу на б р и к с м Тырейс, успев таким образом лишь побелить потолки и одновременно обелить себя. Все ческие напасти и неплатежи крепко прицепились к з л о о п о л у ч н ы м жильцам. Судебный пристав и маклер были также хорошо известны местной д е т в о р е как мясник и б у л о ш н и к п л а ч у ж е способных жильцов будил в полночные часы шум призрачных мебельных фургонов, которые тайком уползали в безлунную ночь. Неплатежеспособные обитатели, сидя в своих восьмикомнатных твердынях, не таясь, игнорировали сборщика налога на воду и неделями существовали без каких бы то ни было видимых средств обеспечения этой необходимой жидкостью. Зайдя со стороны моря в этот район, где царила нищета, р о б е р т с о Драга не мог л я д е л с я Из одного дома выносили покойника маленького ребенка, и Роберт с ужасом подумал, что если бы в маленьком гробике лежал сын Джорджа, он был бы в какой-то мере ответственен за смерть мальчика. Бедный ребенок не проведет еще одну ночь в этой лачуге, подумал он, стучав дверь мистера м е л д о н а Он единственное, что осталось от моего пропавшего друга, и теперь я должен обеспечить его безопасность. н е р я ш л и в а я девчонка-прислуга открыла дверь и подозрительно уставилась на мистера Одли, спрашивая д о в о л ь н о гнусавым голосом, что ему угодно. Дверь в маленькую гостиную была открыта, и Роберт слышал стук ножей и вилок и детский веселый голосок маленького Джорджа. Он сказал прислуге, что приехал из Лондона и хотел бы увидеть мистера Толбейса и что он сам о себе доложит. И без дальнейших церемоний, пройдя мимо нее, он открыл дверь в гостиную. Девчонка ошеломленно следила за ним взглядом и вдруг, пораженная какой-то неожиданной мыслью, сбросила через голову передник и выскочила на улицу. Она бросилась прямо через пустырь, нырнула в узкую аллею и не перевела д ы х а н и е до тех пор, пока не о ч у т и л а с ь на пороге одной таверны под названием «Карета и лошадки», которую облюбовал мистер Мелдон. Верный вассал лейтенанта приняла Роберта Одли за нового сборщика злосчастных налогов, отвергнув то, что он сказал о себе как х и т р о у м н у ю у л о в к у предназначенную для разорения местных банкротов, и поспешила, чтобы вовремя предупредить своего господина о приближении неприятеля. Войдя в гостиную, Роберт был удивлен, увидев маленького Джорджа, сидящим напротив женщины, которая отдавала должное убогой трапезе, накрытой на грязной скатерти, запивая ее пивом. Женщина поднялась, когда вошел Роберт, и неуклюже присела перед ним. Она выглядела лет на пятьдесят, была одета в потрепанную траурную одежду. У нее было бледное вялое лицо и две гладкие пряди волос, видневшиеся из под чепчика, были того тусклого льняного оттенка, который обычно сопутствует румяным щекам и белесым ресницам. В свое время она, возможно, была деревенской красавицей, но ее относительно правильным чертам было присуще низкое выражение, и они казались искаженными, слишком маленькими для ее лица. Этот недостаток был особенно заметен в чертании рта, который явно не подходил для ее зубов. Она улыбнулась, присев перед Робертом, и ее улыбка обнажила почти все огромные лошадиные зубы, отнюдь не украшавшие ее внешность. Мистера Мелдона н е дома, сэр, произнесла она весьма противным голосом, в котором не было и намека на учтивость. Но если вы насчет платы за воду, он просил меня передать что? Ее перебил маленький Джордж Толбей, с который слез со своего высокого стула, на который его усадили, и подбежал к Роберту Одли. Я вас знаю, пролепетал он. Вы приезжали в в и н т н о р с большим джентльменом и сюда однажды приезжали и дали мне денег, а я отдал их деду, чтобы он сохранил. Роберт Одли взял мальчика на руки и отнес его к маленькому столику окна. Встань здесь, Джорджа, сказал он. Я хочу хорошенько рассмотреть тебя. Он повернул лицо мальчика к свету и обеими руками убрал с л б а его темные кудри. С каждым днем ты все больше похож на отца, Джорджа. Ты становишься совсем взрослым, прибавил он. Тебе хотелось бы пойти в школу? О, да, очень хочу, живостью ответил мальчик. Однажды я ходил в школу к мисс Пекине. Знаете, это дневная школа на соседней улице за углом. Но я заболел к о р ь ю и дед больше не пускал меня. Он боялся, что я опять заболею. Дедушка не разрешает мне играть с ребятами на улице, потому что они грубые. Он сказал, что они мерзкие мальчишки, но я не должен так говорить, это неприлично. Он говорит... Черт и дьявол, и ему можно, потому что он старый. Я тоже буду говорить черт и дьявол, когда стану старой. И я хочу пойти в школу прямо сегодня, миссис Плоусон. Приготовит мой с ю р т у ч о к не так ли, миссис Плоусон? Конечно, мистер Джорджи, если ваш дедушка позволит, ответила женщина с беспокойством глядя на Роберта Одли. То такое происходит с этой женщиной, подумал Роберт, повернувшись от мальчика к светловолосой вдове, которая медленно клонилась к столу, где стоял маленький Джордж. Неужели она все еще принимает меня за сборщика налогов, или быть может, причина ее беспокойства лежит глубже? Хотя это маловероятно, какие бы секреты не были у лейтенанта Мелдона, вряд ли эта женщина знает о них. Миссис Плоусон к этому времени склонилась совсем низко над столиком и украдкой почти обхватила мальчика руками, когда Роберт резко обернулся. Что вы собираетесь сделать с ребенком, спросил он. Я собираюсь только умыть его х о р о ш е н ь к о е личко, сэр, и пригладить волосы, ответила женщина тем же противным голосом. Вы не разглядите его как следует по колицу грязное. Мне не потребуется и пяти минут, чтобы он заблестел как чайник. Она уже обхватила мальчика своими длинными тощими руками и собиралась целиком завладеть им, когда Роберт остановил ее. Пусть остается такой, какой есть. Благодарю вас, возразил он. Я недолго пробуду в Саутгемптоне и хочу услышать все, что этот маленький человечек расскажет мне. Мальчуган подошел поближе к Роберту и доверчиво посмотрел адвокату в глаза. Вы мне очень нравитесь, за т а р а т о р и Лон. Я вас боялся больше, потому что стеснялся. Сейчас я не стесняюсь. Мне уже почти шесть лет. Роберт ободряюще погладил мальчика по голове, но смотрел не на него. Он наблюдал за светловолосой вдовой, которая о т о ш л а к о к н у и в ы с м а т р и в а л а что-то на пустоши. По-моему, вы о ком-то беспокоитесь, мэм? заметил Роберт. Она покраснела и смутилась. Я посмотрела, не идет ли мистер Мелдон? запинаясь ответила она. Он огорчится, если не увидит вас. Так вы знаете, кто я? Нет, сэр, но... Мальчик перебил ее, вынув из запасухи небольшие часы и показывая их Роберту. Вот те часы, что подарила мне красивая леди, похвастался он. Теперь они у меня, но совсем недолго, потому что ювелир, который их чистит, такой бездельник, как говорит дедушка, и так долго их всегда держит. Дедушка сказал, что их снова нужно почистить из-за налогов. Он всегда забирает их почистить, когда налоги, как он говорит, что если они потеряются, красивая леди даст мне другие. Вы знаете красивую леди? Нет, Джоржа. Расскажи мне о ней. Миссис Плоусон снова склонилась над мальчиком. На этот раз она вооружилась носовым платком и проявила большое беспокойство о состоянии носа Джорджа. Но Роберт не побоялся страшного оружия и забрал ребенка от мучительницы. С мальчиком все будет в порядке, мэм, уверил он, если вы оставите его в покое хоть на пять минут. Нука, Джорджа, садись ко мне на колени и расскажи мне о красивой леди. Ребенок в с к а р а б к а л с я на колени мистеру Одли, бесцеремонно у хватившись за воротничок его пальто. Я вам все расскажу о красивой леди, начал он, потому что вы мне очень нравитесь. Дедушка наказал мне не говорить никому, но вам я расскажу, потому что вы мне нравитесь и потому что вы возьмете меня в школу. Однажды ночью красивая леди приходила сюда давно, очень давно. Он покачал головой со значительным видом. Она приходила, когда я был не такой большой, как сейчас, и ночью, когда я уже лёг спать, она входила ко мне в комнату, садилась на кровати, плакала и оставила мне часы под моей подушкой. И она: "Почему вы мне строите рожи, миссис Плоусон? Я всё скажу этому господину". Неожиданно добавил он, обращаясь к ко вдове, которая стояла за спиной Роберта. Миссис Плоусон сконфужно п р о п у р ч а л а какие-то извинения. Она боялась, что мальчик утомил господина. Положим, мэм, вы могли бы и подождать, пока я сам скажу об этом. Резким тоном произнес Роберт. Подозрительный человек, глядя на ваше поведение, может подумать, что между м и с т е р о Мелдоном м и вами существует тайный с г о в о р и вы просто боитесь, что мальчик сболтнёт лишнее. Он поднялся со стула и в упор посмотрел на миссис Плоусон. Вдова побледнела, как мертвец, и попыталась что-то ответить, но ее губы пересохли, и ей пришлось облизнуть их, прежде чем ей удалось выдавить из себя хоть слово. Малыш пришел ей на помощь. Не сертитесь, миссис Плоусон, попросил он. Миссис Плоусон очень добра ко мне. Миссис Плоусон, мама Матильды. Вы не знали Матильду. Бедная Матильда все время плакала. Она была больна. Она... Мальчика прервало неожиданное появление мистера Мелдона, который стоял на пороге гостиной и не сводил с Роберта Одли пьяных, испуганных глаз. д е в ч о н к а п р и с л у г а была рядом с ним, все еще тяжело дыша. Он яростно обрушился на миссис Плоусон, и хотя еще был день, речь его была уже пьяной и нечленораздельной. то вас н а з о в о т здраво, здраво слящей женщиной, ругался он. Почему не заберете ребенка, и не умоете ему ли, ли, лицо, Х, хотите погубить меня, уведите ребенка прочь, мистер Одли, сар, я рад вас видеть и принимать о п вас в этом убогом жилище, добавил старик с пьяной у ч т и в о с т ь ю падая на стул и пытаясь смотреть прямо на неожиданного гостя. Не знаю, что старик скрывает, подумал Роберт, когда миссис Плоусон в ы т а л к и в а л а из комнаты маленького Джорджа Толбейса. Но эта женщина посвящена в его секрет. Какова ни была бы тайна, что здесь с о к р ы т а с каждым шагом она все больше темнеет и сгущается. И напрасно пытаюсь я повернуть назад и остановиться на этой дороге. Более сильная рука указывает мне путь к неизвестной могиле моего потерянного друга.